Глава 39. Человек со стороны, если бы мог быть такой человек, попав в сельские районы немецкой оккупации, был бы поражен необыкновенными, то мрачными, то неожиданными по контрасту картинами, открывающимися его взгляду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте сел, станиц, хуторов остались только остовы печей до да головни да одинокая кошка на пригретом солнцем полуобгоревшем и прорастающим бурьяном крылечке. И встретил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога, если не считать случайно забредших раз-другой мародёров-солдат. Но были и такие села, где немецкая власть утвердилась так, как она считала наиболее выгодным и удобным для себя, где прямого военного грабежа, то есть грабежа совершаемого проходящими частями армии и всякого рода насилия и зверств было не больше и не меньше чем это отпущено было историей для немецкого военно-оккупационного господства где хозяйствование немцев было представлено так сказать в наиболее чистом виде именно к такого рода хуторам принадлежал хутор Нижний александровский где у родни по материнской линии нашли приют клава ковалева и ее мать Казак, у которого они жили, родной брат матери, до прихода немцев был рядовым колхозником. Он не был ни бригадиром, ни конюхом, ни тем более служащим сельпо, а был тем обыкновенным колхозником, который работает со своей семьей в бригадах артели на общественном поле и живет с того, что вырабатывает на трудодни и получает со своей усадьбы. И Иван Никонорыч, дядя Клавы, И вся его семья с момента прихода немцев испытали не больше и не меньше того, что отпустила история на рядовой обыкновенный крестьянский двор во время немецкого господства. Они были ограблены во время прохождения наступающей немецкой армии, ограблены в той мере, в какой их скот, птицы и продовольственные запасы были на виду. То есть ограблены очень сильно, но не недочисто. Так как нет ни одного крестьянина на свете, который обладал бы таким... Многовековым опытом в запрятывании своего добра в лихое время, как русский крестьянин, после того, как прошла армия и начал устанавливаться новый порядок Ортнунг Ивану Никонорочу, как и другим, было объявлено, что земля, закрепленная за нижней Александровской артелью на вечное пользование, теперь, как и вся земля, будет собственностью немецкого государства. Но! говорил устами рейкс комиссар из Киева новый порядок Ортнунг, но эта та земля, которую с такими трудами и испытаниями удалось соединить в одну большую артельную землю, теперь будет снова разделена на мелкие участки, которые перейдут в единоличное пользование каждого казака. Но это мероприятие будет проведено только тогда, когда все казаки и крестьяне будут иметь собственные сельскохозяйственные орудия и тягловую силу. А так как сейчас они не могут их иметь, земля останется в прежнем состоянии, но уже как собственность немецкого государства, и для обработки ее над хутором будет поставлен староста, русский, но от немцев. И он был поставлен. А крестьяне будут разбиты на десятидворки, и над каждой десятидворкой будет поставлен старший русский, но от немцев. И старшие были поставлены. И за свою работу на этой земле крестьяне будут получать хлеб по определенной норме. А чтобы они работали хорошо, они должны знать, что только те из них, кто будет сейчас работать хорошо, получат потом участок земли в единоличное пользование. Для того, чтобы хорошо работать на этой большой земле, немецкое государство пока что не может дать машины горючего для машин и не может дать лошадей. А работники должны обходиться косами, серпами, тяпками, а в качестве тягловой силы использовать собственных коров. А кто будет жалеть своих коров, тот вряд ли может рассчитывать на получение земли в единоличное пользование в будущем. При всем том, что такой вид труда требовал особенно много рабочей силы, немецкая власть не только не стремилась сохранить эту силу на месте, а прилагала все меры к тому, чтобы наиболее здоровую и трудоспособную часть населения угнать в Германию. Ввиду того, что немецкое государство не могло сейчас учесть своих потребностей в мясе, молоке, яйцах, оно взяло на первый случай с хутора Нижнеалександровского по одной корове с каждых пяти дворов и по одной свинье с каждого двора, и еще 50 килограммов картофеля, 20 штук яиц и 300 литров молока с каждого двора. Но, так как может понадобиться и еще, то казаки и крестьяне не могут резать свой скот и птицу для себя. А если уж в крайнем случае очень захочется зарезать свинью, то четыре двора, соединившись, могут зарезать ее. Только они обязаны при этом сдать трех свиней немецкому государству. Для того, чтобы взять все это из двора Ивана Никаноровича и его односельчан, Кроме старших, над десятидворками и старосты над хутором был учрежден аппарат районной сельскохозяйственной комендатуры во главе с зондерфюрером Сандерсом. И зондерфюрер, учитывая жаркий климат, подобно оберлейтенанту Шприку, разъезжал по селам и хуторам в мундире и трусиках, и казачки при виде его крестились и плевались, как если бы они видели сатану. Эта районная сельскохозяйственная комендатура подчинялась еще более многолюдной окружной сельскохозяйственной комендатуре во главе с зондерфюрером Глюкером, который ходил, правда, в штанах, но уже сидел так высоко, что оттуда не спускался. А эта комендатура, в свою очередь, подчинялась Ландвиршавцгруппе, или сокращенно Группеля, во главе с майором Штандером. Эта группа была уже так предельно высоко, что ее просто никто не видел. Но и эта группа была только отделом команда 9 или сокращённо «Викто-9», во главе с доктором Люде. А уже команда 9 подчинялась, с одной стороны, фельдкомендатуре в городе Ворошиловграде, то есть, попросту говоря, жандармскому управлению, а с другой стороны — Главном управлении государственных имений при самом рейс в городе Киеве. Чувствуя над собой всю эту лестницу всю более обремененных чинами бездельников и воров, разговаривавших на непонятном языке, которых, тем не менее, надо было кормить, повседневно испытывая на себе плоды их деятельности, Иван Никанорыч и его односельчане поняли, что немецкая власть не только зверская власть. Это уж было видно сразу а власть несерьёзная, воровская и, можно сказать, глупая власть. И тогда Иван Никонорыч и его односельчане, так же, как и жители ближайших станиц и хуторов, Гундоровской, Давыдова, Макаров-Яр и других, начали так поступать с немецкой властью, как только может и должен поступать уважающий себя казак с глупой властью. Они начали обманывать ее. Обман немецкой власти сводился главным образом к видимости работы вместо настоящей работы на земле и в развеянии и по ветру, а если была возможность, в расхищении по собственным дворам того, что удалось выработать, и в утаивании скота, и птицы, и продовольствия. А чтобы с подручней было обманывать, казаки и крестьяне стремились к тому, чтобы старшие над десятидворками и старосты над хуторами и селами были своими людьми. Как всякая зверская власть, немецкая власть находила достаточно зверей, чтобы сажать их на место старост, но, как говорится, человек не вечен. Был староста, а вот его уже и нет. Канул человек, как в воду. Клаве Ковалёвой было 18 лет, и она была далека от всех этих дел. Она только страдала от того, что очень несвободно стала жить — и нельзя учиться, и нет подруг, и неизвестно, что с отцом, и скрашивала свое время тем, что мечтала о Ване. Мечтала в очень ясной жизненной форме, как вся эта неразбериха когда-нибудь кончится, и они женятся, и у них будут дети, и они очень хорошо будут жить с детьми. Еще она скрашивала свое время тем, что читала книжки, но очень трудно было доставать книжки в Нижней Александровке. И когда она услышала, что на хутор прибыла новая, уже от новой районной власти, учительница взамен старой, успевшей эвакуироваться, Клава решила, что незазорно будет попросить у этой учительницы книжек. Учительница жила при школе, в комнатке, где жила старая учительница. Пользовалась даже ее мебелью и вещами, как болтали соседки. Клава постучалась, и, не дождавшись ответа, отворила дверь своей полной сильной рукой, и уже войдя в комнату, выходившую на теневую сторону и занавешенную, искоса стала разглядывать, кто же тут есть. Учительница, нагнувшись в пол оборота Клаве, обметала крылом птицы подоконник, обернула голову, и вдруг одна из ее выгнутых густых бровей приподнялась, и женщина отпрянула, точно прижалась к подоконнику, потом выпрямилась и снова внимательно посмотрела на Клаву. «Вы!» Она не договорила. Виноватая улыбка появилась на лице ее, и она пошла навстречу Клаве. Это была стройная белокурая женщина, одетая в простое платье с прямым, даже строгим взглядом серых глаз, губами резко очерченными, но тем милее была простая ясная улыбка, время от времени возникавшая на ее лице. «Шкаф, где стояла школьная библиотека, разбит. В школе стояли немцы. Страницы книжек можно видеть в совсем неподходящем месте, но кое-что осталось. Мы с вами посмотрим», — говорила она так правильно и чисто, выговаривая фразу, как может выговаривать только хорошая русская учительница. «Вы здешняя?» «Можно сказать здешняя», — нерешительно сказала Клава. «Почему вы оговорились?» Клава смутилась. Учительница прямо смотрела на нее. «Давайте присядем». Клава стояла. «Я видела вас в Краснодоне», — сказала учительница. Клава молча искоса глядела на нее. «Я думала, вы уехали», — сказала учительница со своей ясной улыбкой. «Я никуда не уезжала». «Значит, провожали кого-нибудь?» «Откуда вы знаете?» Клава смотрела на нее сбоку с испугом и любопытством, — «Знаю, но вы не смущайтесь. Вы, наверное, думаете, приехала от немецкой власти и...» «Ничего я не думаю. Думаете». Учительница засмеялась, даже лицо у нее порозовело. «Кого же вы проводили?» «Отца. Нет, не отца. Нет отца. Ну хорошо. А отец ваш кто?» «Служащий Треста», — сказала Клава вся багровее. «Садитесь, не стесняйтесь меня». Учительница ласково чуть дотронулась до руки Клавы. Клава села. «Ваш друг уехал?» «Какой друг?» У Клавы даже сердце забилось. «Не скрывайте, я всё знаю». Из глаз учительницы совсем ушло строгое выражение. Они искрились от смеха, доброго и задористого. «Не скажу, хоть зарежь», — подумала Клава вдруг свирепея. «Не знаю, про что вы говорите». «Нехорошо так», — сказала она и встала. Учительница уже не в силах сдерживать себя громко смеялась, от удовольствия складывая, разнимая загорелые руки и клоня белокурую голову то на один бок, то на другой. «Милая вы моя, простите. У вас сердце наружу», — сказала она, быстро встала, сильным движением притянула Клаву за плечи и чуть прижалась к ней. «Я все шучу, вы меня не бойтесь. Я просто русская учительница. Жить-то ведь надо. А не обязательно учить злому, даже при немцах». В дверь сильно постучали. Учительница, отпустив Клаву, быстро подошла к двери и чуть приоткрыла ее. «Марфа», — сказала она негромко и радостно, — «высокая, сильной кости женщина в ослепительно-белой хустке, с черными от загара, запылившимися босыми ногами, с узелком под мышкой вошла в комнату». «Здравствуйте», — сказала она, вопросительно взглянув на Клаву. «Живём вроде близко, а... а вон аж когда собралась проведать!» Громко, с улыбкой, обнажившей крепкие зубы, сказала она учительнице. «Как вас зовут?» «Клава. Я провожу вас в класс, и вы присмотрите себе книжку. Только не уходите, я быстро освобожусь». «Что? Ну что?» С волнением спрашивала Екатерина Павловна, вернувшись. Марфа сидела, закрыв глаза большой натруженной загорелой рукой, Горькая складка обозначилась в углах ее все еще молодых губ. «Не знаю, чьи радость, чьи горе», — сказала она, отняв руку. «Пришёл в меня хлопец с хутора Погорилова. Кажи, жив мий, гордий Корниенко? В плену!» «Катерина, дай мне совет», — сказала она, подняв голову и заговорила по-русски. «На Погорелом, в лесхозе, пленные работают под охраной». Человек 60, рубят лес для армии. И мой гордий там. Живут в бараке, отлучиться не можно. С голоду опух. Як мини быть? Чи пойти мне туда? Как он дал знать тебе? Там и вольные работают. Случилось так, что удалось ему шепнуть одному с хутора, а немцы не знают, что вин здешний. Екатерина Павловна некоторое время молча смотрела на нее. Это был один из тех случаев жизни, когда нельзя было дать совет. Марфа могла недели прожить на этом хуторе погорелом и извести себя, и так и не увидеть мужа. В лучшем случае они могли увидеть друг друга издалека, но это прибавило бы к физическим страданиям ее мужа невыносимые нравственные мучения. И даже еды подбросить ему нельзя. Можно себе представить, что это за барак для военнопленных. «Поступай по совести». «А ты б пошла?» — спросила Марфа. «Я бы пошла», — со вздохом сказала Екатерина Павловна. «И ты пойдешь, а только напрасно». «Вот и я кажу напрасно. Не пойду», — сказала Марфа и закрыла глаза рукою. «Корней Тихоныч знает?» «Кажи, коли б отряд був, могли бы освободить». Екатерина Павловна даже не спрашивала об Иване Федоровиче. Она знала, что если Марфа ничего не сказала о нем, значит, вестей нет. Клава стояла у шкафа с книгами. Это были книги, читанные в детстве, и грустно ей было от встречи с друзьями детства. Грустно было смотреть на черные пустые парты. Вечернее солнце косо падало в окна, и в его тихом и густом свете была какая-то грустная и зрелая улыбка прощания. Клаву даже не мучило больше любопытства, откуда знает ее учительница — Так грустно было Клаве жить на свете. Выбрали кое-что. Учительница прямо смотрела на Клаву. Резко очерченные губы ее были плотно сжаты, но в серых глазах где-то очень далеко стояло печальное выражение. «Вот видите, жизнь разлучница оборачивается иногда жестоко», — говорила она. «А в молодости мы живем суетно, не зная, что то, что нам дано, дано на всю жизнь». Если бы я могла снова стать такой, как вы, я бы уже это знала, но я не могу даже вам передать это. Если ваш друг придет, обязательно познакомьте меня с ним». Так судьба свела Ваню Земнухова с Екатериной Павловной, женой Проценко. «Страшно оборачиваются судьбы людей», — говорила Екатерина Павловна только что выслушавшая от Вани мрачную повесть гибели Краснодонского подполья. У Остапчука, как вы его называете, осталась семья у немцев и тоже, может быть, замучена. А не то бродит бедная женщина с детьми по чужим людям и все таки надеется, придет же он когда-нибудь спасти ее и детей, а его уже и в живых нет. Или вот была у меня женщина, Екатерина Павловна рассказала о Марфе и о ее муже. Рядом, а даже повидаться невозможно. А потом погонят его куда-нибудь поглубже и сгинет он. Какая же казнь справедлива за это им, этим! Сказала она, стиснув в кулак плотную сильную маленькую руку. Погорело это возле нас. Там один наш парень живет, сказал Ваня, вспомнив о Вите Петрове. Смутная мысль забродила в нем, но он даже себе еще не отдавал в ней отчета. Пленных много? «Охрана большая?» — спрашивал он. «Попробуйте вспомнить, кто из наших людей, способных организовать других, остался еще в живых в Краснодоне?» — вдруг спросила она в какой-то своей внутренней связи. Ваня назвал Кондратовича. Потом он вспомнил, что осталась женщина-коммунистка, работавшая на почте. А из военных, осевших после окружения или по другим причинам, таких много. Ваня вспомнил военных из числа раненых, спрятанных по квартирам. Он знал от Сережки, что Наталья Алексеевна продолжает тайно оказывать им медицинскую помощь. «Вы установите связи с ними и привлекайте их. Это ничего, что вы молодые, а они старше вас», — с улыбкой сказала Екатерина Павловна. «Зато у вас есть организация, а у них пока нет». «Да, вот еще что. Здесь, на заимке, скрывается директор школы имени Горького Саплин». Передайте его семье, что он жив. Ваня изложил свой план сделать у Клавы явочный пункт для связи молодой гвардии с молодежью села и попросил помочь Клаве в этом. «Пусть лучше она не знает, кто я», — с улыбкой сказала Екатерина Павловна. «Мы будем с ней просто дружить». «Но откуда вы все таки знаете нас?» — не вытерпел Ваня. «Этого я вам никогда не скажу, а то вы будете очень смущены». — сказала она, и лицо ее приняло вдруг грустное выражение. «Что у вас за секреты?» — ревниво спрашивала Клава у Вани, когда уже в полной темноте они сидели в горнице в доме Ивана Никоноровича, и мама Клавы давно, а особенно после событий на переправе, относившаяся к Ване как к своему человеку в доме, спокойно спала на пышно взбитой, воздушной и жаркой до дурмана на казачьей перине. «Ты умеешь держать тайну?» — на ухо спросил Ваня. Спрашиваешь, поклянись, клянусь. Она сказала мне, что наш директор Саплин жив и просила передать родным, а потом разговарились по пустякам. Клава! тихо и торжественно сказал он, взяв ее за руку. Мы создали организацию молодежи для борьбы с немцами. Вступишь в нее? А ты в ней состоишь? Конечно. Конечно, вступлю! ⁇ она приложила свои теплые-теплые губы к его уху. Ведь я же твоя, понимаешь? Я приму от тебя клятву. Мы писали ее с Олегом, и я знаю ее наизусть, и тебе придется её выучить. Я ее выучу. Ведь я же совсем твоя. Тебе придется организовать молодежь здесь и по ближайшим хуторам. Я тебе всё организую. Ты не относись к этому так легкомысленно. В случае провала это грозит гибелью. А тебе и мне. Я готова погибнуть с тобой. Но, я думаю, нам лучше обоим остаться живыми. Конечно, гораздо лучше. Ты знаешь, мне постелили там, у ребят, надо идти, а то неудобно. Ну зачем тебе туда идти? Ведь я же твоя, ну, понимаешь, совершенно твоя!» Шептала ему на ухо Клава своими теплыми губами.